Третья. Зелёная долина, вдоль которой вытянулся город Паймак, оказалась всего в получасе ходьбы от источника. По дну долины протекала река, широко окаймлённая деревьями, домами и огородами жителей города. Некоторые здания по величине и красоте не уступали дворцам знати в столице короля Пишученкома, которую Тайк не раз приходилось посещать. Да, Ваше милость, сказал Баком, заметив удивление в глазах Тайка. Городок, как вы можете видеть, не так уж мал. Да это просто чудо, Торд переводил взгляд с одного каменного дворца на другой. Подумать только, посреди пустыни, на узенькой полоске земли среди безжизненных песков, и такие роскошные дворцы. Ты можешь гордиться своим народом, если он даёт миру столь искусных мастеров. Ну вы содер, все эти здания созданы не моим народом. Среди нас живёт много пришельцев из дальних неведомых стран. Мы лишь даём им приют, место в нашей долине. Все они образуют как бы единое племя и зовут себя диавардами. Эти люди искусны в войне, с ними никто не сравнится в мастерстве возведения зданий. Вероятно, они были бы самым счастливым и богатым народом на земле, если бы не проклятие их рода. Проклятие рода, переспросил Тайк. А в чём оно заключается? Вопрос, казалось, смутил Бакума. Он бросил быстрый взгляд на Тайка и сейчас же отвел глаза. Видите ли, Ваше Милость, ничего определённого об этом неизвестно. Диафорды, хотя и живут среди нас, не терпят, чтобы кто-нибудь лез в их дела. Впрочем, нужно отдать им должное, в нашу жизнь они тоже не вмешиваются. Единственное, что я могу сообщить вам, Народ этот вымирает. От чего же? Неизвестно. То есть рассказывают много всякого, труднее всего отделить правду от небылиц. Беседующие спутники спустились в долину и оказались на широкой городской улице, с одной стороны которой поднимались дома, а с другой бежала извиваясь речушка, дававшая жизнь всему городу. Бакум резво шагал у сбоку от громадепря. Тайк сидел в седле, с любопытством оглядываясь по сторонам. Если бы сородичи диавардов не приходили постоянно в Паймакс со всех концов пустыни, их давно уже не осталось бы ни одного. С другой стороны, никто никогда не видел похорон диаварда. Они просто исчезают один за другим и больше не появляются, а их дома занимают новые, пришедшие издалека. М-м, да, о чём чего протянул Тайк? «Любопытный народ». «О, сударь, если вы действительно находите его любопытным, то это очень кстати», — заметил Бакум. И на вопросительный взгляд Тайка улыбнулся не без лукавства. «Просто я подумал, что ваша милость не захочет, вероятно, ютиться в жалкой лачуге какого-нибудь бедняка, тогда как в любом из домов господ диавардов вас ждет удобное помещение и пышный стол». «Стол», — оживился Тайк, — «вот чудесная мысль». Так они радушные хозяева эти диаварды. Для всех путешественников, ваша милость, гостеприимство у них в крови. Прекрасно бакум. Куда же ты посоветуешь мне постучаться? Пожалуй, к господину Нарону, его дом ближе всего. Вот он, под красной черепичной крышей. Через минуту спутники были у ворот сада, окружавшего большой двухэтажный дом, украшенный четырьмя башенками. Тайк спешился и только тут обратил внимание на то, что солнце уже клонилось к закату. Бакум перехватил его взгляд и сразу же заторопился. Ах, сударь, ведь Рук меня ждёт там с телегой. Вот что значит приятная беседа. Я совсем забыл о нём, бедняги. Теперь, когда вы уцелели, позвольте мне покинуть вашу милость и пожелать вам приятного отдыха. Тайк поблагодарил любезного горожанина и, распрощавшись с ним, постучал в ворота. Поначалу это не вызывало никакого действия, и лишь после того, как Тхорт воспользовался посохом, чтобы ударить по громче, из-за забора послышались неторопливые шаги. Громадепре вдруг беспокойно фыркнул и попятился от ворот. Что с тобой, Нуфер? тихо спросил Тайк. Ты чуешь опасность? Он положил руку на голову Громадепре и ощутил крупную дрожь, сотрясавшую могучее тело зверя. Шаги меж тем приближались, лязгнул засов, и створки со скрипом стали расходиться. Тайк взял посох на изготовку, однако никого перед собой не увидел. Ворота распахнулись настежь, открывая вид на аллею, ведущую к дому. Нигде не было ни души. Тайк осторожно ступил под арку ворот и тут только заметил одинокую чёрную фигуру, удалявшуюся по боковой дорожке сада. Куда же в лебезной? Послушайте, слова от Хаурта не достигли ушей чёрного превратника, или же он просто не обратил на них никакого внимания? Согнутая фигура в последний раз мелькнула среди деревьев и пропала. Ничего не скажешь, радушный приём, сказал Тайка, оборачиваясь к нуферу. Кажется, нам предлагают распоряжаться здесь по своему усмотрению. Ну что ж, идём к дому. Громодепер нерешительно последовал за хозяином. Всем своим видом он показывал, что не ждёт ничего хорошего от этого визита. В глубине аллеи под густыми кронами было уже совсем темно, лишь впереди маячили окна дома, слабо различимые в быстро надвигающихся сумерках. Хоть бы один огонёк пробормотал отход, уж не пустоет ли дом? Деревья расступились, открывая обширную площадь перед крыльцом. Тут только Тайк заметил, что двери дома широко распахнуты, словно кто-то настойчиво приглашает его внутрь. "Нуфер, ты остаёшься здесь", негромко произнёс Хоорд. Громадя при недовольно заворчал. "Но «Ну не могу же я взять тебя с собой в дом. Потерпи, я только переговорю с хозяином и вернусь, чтобы позаботиться о тебе. Смотри же, будь молодцом". И вообще, поглядывай тут. Дом казался совершенно покинутым. Тишина царила в тёмных комнатах, и Тайк, проходя одну за другой, невольно старался ступать бесшумно. Он миновал длинную анфиладу помещений нижнего этажа и никого не обнаружил. Анфилада завершалась коридором, в конце которого царило уши во вся кромешная тьма. Пришлось нащупывать дорогу по сухам. Шагах в 20 от начала коридора обнаружилась лестница, ведущая наверх, но также ничем не освещённая. Если бы я не был наслышан о гостеприимстве господина Нарона, подумал Тайк, то стал бы, пожалуй, остерегаться ловушки. Уж очень здесь мрачно и как-то загадочно. И лестница привела его в большой двусветный зал на втором этаже. Огня не было и тут, но бледное ещё небо за окнами позволило различить очертания предметов. Неожиданно смутная тень шевельнулась в противоположном конце зала, и под сводами зазвучал усильный голос. Кто бы ты ни был, входи. Пламя свечи, укрытое до тех пор каким-то хитроумным колпаком, осветило дальний конец стола, занимающего почти весь зал. За столом в просторном кресле с высокой спинкой сидел человек. Его худое бледное лицо в обрамлении седых волос, казалось, само излучало матовый свет. "Подойди же", властно произнёс он. Так приблизился. "Кто ты и зачем пришёл?" Тхор чуть было не ответил грубостью на этот не слишком учтивый вопрос, но едва заметная дрожь внезапно прозвучавшая в голосе старика, заставила его сдержаться. Он бросил взгляд на обнаженный меч, лежащий на столе, и подумал, этот человек отчаянно боится чего-то. В самом деле, старик, вперев втайка настороженный взгляд, застыл неподвижно, как будто не в силах был пошевелиться, или, напротив, готовился совершить стремительный бросок. Я постучал в ворота этого дома, спокойно сказал Тайкт Хорд, потому что мне рекомендовали его хозяина, господина Нарона, как одного из самых благородных и гостеприимных людей в городе. Моё имя Тайкт Хорд, я офицер странствующей армии принца Такоченкома. Взгляд в глазах старика сменился удивлением. Он подался вперёд и поднял свечу повыше. Что? «Странствующая армия? Ченком? Уж не хотите ли вы сказать, что являетесь подданным короля Пишученкома, прозванного покровителем астрономов?» «Именно так», — сказал Тайк. «Я был ранен в битве на западном побережье, весть о которой, возможно, уже дошла до Паймака, а теперь спешу присоединиться к странствующей армии». «Да ведь её давно старик осёкся и и окинул тайка с головы до ног быстрым и острым взглядом. — Ах, вот оно что! Любопытно! Он встал со своего места и шагнул навстречу Тхоуарту. — Прошу меня простить, я ждал другого посетителя и поначалу принял вас за него. — Увы, сегодня Аль-Лерон Арону уже не удастся блеснуть своим гостеприимством, о котором вы любезно упомянули. Но я сделаю для вас всё, что в моих силах. Так я, вероятно, не к стати. В таком случае позвольте мне немедленно удалиться. И, пожалуйста, извините за непрошенное вторжение. Так поклонился и хотел было направиться к выходу, но хозяин остановил его. "Нет, не уходите", сказал он с испугом. "Ведь вам нужно помещение, не так ли? Я предоставлю в ваше распоряжение весь дом". Будьте здесь полным хозяином, тем более что вы, вероятно, останетесь им надолго. Последние слова Нарон произнёс так тихо, что Тайк не был уверен, действительно ли он слышал их. Некоторое время старик уныло молчал, уставившись в одну точку. "Да", воскликнул он вдруг. "А обед? Что же это я кормлю гостя пустыми разговорами? Сейчас мы что-нибудь соорудим". Нарон потёр руки, с искусственным оживлением. «Когда-то я был совсем не дурным кулинаром», — сказал он, смеясь. «Придется вспомнить былые секреты южной кухни и самому взять в руки нож». «Дело в том», — пояснил он, вздыхая с печальной улыбкой, «что все мои слуги разбежались». «Ну да это пустяки. Располагайтесь, прошу вас, и не обращайте внимания на мою мрачную физиономию. Вам в этом доме ничего не угрожает». или во всяком случае у вас ещё есть время. Ну, доволен об этом. Теперь пир и отдых. Час спустя Тайк, привыкший за время своих долгих скитаний по пустыне обходиться без слуг, уже сидел за столом. В течение этого времени он успел позаботиться о стойле для громадepля, вымылся горячей водой, переоделся и вступил во владение двумя роскошно убранными комнатами, Вот в втором этаже замка господина Нарона. Хозяин также не терял времени даром и с гордостью подал на стол целую груду аппетитно пахнущих кушаний. Вино его оказалось превосходным, да и сам старик, несмотря на таинственные признаки, нависшие над ним опасности, представлялся тайку вполне милым. Честное, открытое лицо Нарона не давало повода заподозрить его в коварстве. От хаурт привык в таких случаях доверять своим симпатиям. Тем не менее, после третьего или четвёртого бокала вина он небрежно спросил: "Никак не возьму в толк, дорогой хозяин, что это вашим слугам вздумалось разбежаться? Здесь так уютно и в то же время так просторно, такой порядок, а такая роскошь. Где найдут они другой такой дом, а главное другого такого хозяина?" Нарон поморщился и махнул рукой. «Ах, невежественные люди, вот и все. Они воображают, что подвергаются здесь опасности. Какой вздор! Счастье еще, что, уходя, они забыли закрыть ворота, иначе я был бы лишен удовольствия принимать вас у себя. Но довольно жалеть об этих трусах. Когда они вернутся и станут проситься обратно на службу, ни одного из них не следует принимать. Это послужит им хорошим уроком». Вы несправедливы к вашим людям, возразил Тайка. Не все они покинули дом. И удовольствием нашего знакомства мы обязаны в первую очередь привратнику, который был настолько любезен, что открыл передо мной ворота, не поинтересовавшись ни моим именем, ни званием. Господин Нарон Замер, не донеся бокал до рта, глаза его со испугом уставились на Тайка. Привратник? тихо спросил он. Вы видели привратника? Мне не удалось хорошенько его рассмотреть. Могу сказать лишь, что это человек среднего роста, одетый в какой-то чёрный балахон. Он отпер замок и сейчас же удалился, ни слова не сказав. Я даже не видел его лица. "Ваше счастье", прошептал Нарон, вино текло по его пальцам, судорожно сжимавшим непослушный бокал. Итак, он уже здесь. Что ж, пускай. Мы ещё посмотрим. Так и не мог больше притворяться равнодушным. Послушайте, дорогой хозяин, я не ребёнок, и отныне вижу, что в вашем доме что-то всё-таки происходит. Вы говорите, что опасность никому здесь не угрожает, за исключением самого господина Нарона, замечу я. Ведь так Нарону прямо покачал головой. Нет, нет, всё в порядке, сказал он. Не обращайте внимания. «Вам не следует ни о чем беспокоиться». «Но этот человек в черном», — продолжал Тайк, — «разве он не привратник?» «И не человек», — произнес Нарон, мрачно усмехнувшись. «Впрочем, что за вздор мы несем на ночь глядя?» «Постойте, ваше деланное веселье не обманет меня. Скажите мне правду. Сегодня от одного из местных жителей я услышал о проклятии диавардов». ику молк, встретив пристальный взгляд старика. Тот некоторое время всматривался в его лицо, а затем медленно опустил голову. "Да", сказал он. "Злая сила преследует мой народ, отнимая у нас одного за другим стариков и молодых. Иногда её посланец является в человеческом обличии, Иногда в облике кошмарного исчадия, способного нагнать страху даже на чудовищных обитателей местных пещер. Сегодня утром я видел крылана, парящего над долиной. Это верный признак. Впрочем, безошибочный инстинкт всегда заранее предупреждает жертву о приближении одной из тварей, посланных колдуном. Такое имя мы дали нашему неведомому врагу, чтобы хоть как-то его называть. Теперь я могу сказать определённо. Этой ночью наступает моя очередь отправиться в его пекло. Но разве нельзя, хотел было возразить Тайк, но Нарон не дал ему сказать. Замолчите. Я знаю, что вы сейчас предложите. Ещё ни разу посторонняя помощь не спасла намеченную колдуном жертву. Чем больше людей пытаются спасти обречённого, тем ужаснее бывает его конец. Село Колдуна беспредельно, никакими армиями его не одолеть. Потому-то я и отказался от помощи соплеменников. Потому-то я прошу вас, моего гостя, вступающего во владение этим домом, не мешайте мне встретиться с чёрным человеком один на один. Кто знает? Старик замолчал, глядя на пламя свечи. Во всём доме было тихо, как в могиле. Но Тайк невольно вслушивался в эту тишину, и иногда ему начинал чудиться от звук шагов. Неужели всё рассказанное Нароном правда? Неужели где-то поблизости действительно бродит убийца, чудовище в образе человека? — Наступает ночь, — произнёс Нарон. — Это его час. Разойдёмся же по своим комнатам и верим судьбу тому, что вправе ею распоряжаться. «Обещайте мне ничего не предпринимать. Надеюсь, теперь, когда вам все стало известно, вы не помешаете мне воспользоваться своим последним шансом». Тайку ничего не оставалось делать, он дал обещание. В ответ Нарон молча пожал ему руку, небрежно подхватил под мышку свой меч и гордый поступью ударился из зала. Тхуорт вернулся к себе. «Обещайте мне ничего не предпринимать. В одной из отведённых ему комнат стояла огромная кровать с приставной лесенкой, ведущей к вершине горы, сложенная из перины пуховиков. Однако, несмотря на усталость, накопившуюся за дни похода, несмотря на ночи, проведённые в пустыне, когда приходилось довольствоваться подстилкой из грубой шерсти, брошенной прямо на песок, Тайк не смог бы сейчас уснуть. События прошедшего дня не давали ему покоя, не говоря уже о мрачной тайне народов диавардов, в которую ему поневоле пришлось проникнуть. Город Паймак загадал к хорту немало и других загадок. От чего Нарон упорно отказывался говорить с ним о странствующей армии. Почему местные жители Бакумы рук казалось и вовсе не слышали имя принца Тако? Возможно ли такое в пустыне? где едва ли не все постоянные обитатели знают друг друга в лицо. Да и сам принц, чей полководческий талант признают даже враги, не мог оставить такой богатый и удобный опорный пункт без надёжного гарнизона. Неужели странствующая армия никогда не бывала в окрестностях Паймыка, думал Тайк, расхаживая из угла в угол. В какую глушь однако меня занесло? Тяжелый вздох вырвался у него при мысли о том, что предстоят еще долгие скитания в одиночестве. Часы на камине принялись отбивать полночь. «Пойти проведать Нуфера», — подумал Тайк. И в этот момент истошный крик раздался где-то в глубине дома. За ним послышался низкий и утробный звук, словно кто-то пытался говорить с набитым ртом. Голос этот, или вернее этот рык, заставил тайка содрогнуться, столько было в нём животного удовольствия от насыщения, ликования хищника, держащего свою жертву за горло. Крик повторился и замер. Тайк не мог больше оставаться на месте. Забыв данное хозяину обещание, он выскочил в коридор со своим боевым посохом в руках. Он не знал толком в какой стороне находится комната хозяина, И сначала напроворся в обеденный зал. Там было пусто, лишь на столе догорала забытая свеча. Тхорн взял её и приблизился к двери, через которую вышел Нарон. За дверью оказался новый коридор, в точности такой же, как тот, что вёл в его собственные комнаты. В доме было тихо, так не мог сказать, наверное, отсюды ли доносился крик, заставивший так бешено колотиться его сердце. Он поднял свечу повыше и двинулся вдоль коридора, минуя одну за другой безмолвные двери. Казалось, проходили часы, а он всё шёл и шёл вперёд, и отступающая тьма всё дальше увлекала его за собой. Наконец, впереди показались переу лестницы, ведущей в нижний этаж. В этот момент ближайшая дверь беззвучно распахнулась, и на пороге появилась сгорбленная фигура человека. в чёрном балахоне лица его не было видно под низко надвинутым капюшоном но мгновенный ужас пронизал вдруг тайка чёрный человек шагнул в коридор и не замечая присутствия постороннего направился к лестнице комната из которой он вышел была ярко освещена и пуста тайк понял что возможность встретиться с врагом один на один не помогла хозяину дома Он погиб так же быстро, как и все его предшественники, и даже могилы его не будет в Паймыке. Таинственный Колдун одержал новую победу, ещё раз показав несчастным Диавардам, в чьей власти находится их жизнь. И это произошло почти на глазах у Тхаорта. Вот он, чёрный призрак, убийца Диавардов. Он спускается по лестнице, чтобы исчезнуть бесследно. Да той парик, когда ему вздумается прийти за новой жертвой. Неужели ничего нельзя сделать? Нет, Тайк не намерен был отпускать убийцу. "Стой", твёрдо произнёс он. Шаги на ступенях замерли. Чёрная фигура медленно обернулась. Тайк, собравшись с духом, шагнул вперёд и поднял посох. "Кто ты такой?", спросил он. "По какому праву ты несёшь смерть людям этого города? Отвечай же!" Покажи свои ядовитые клыки и, клянусь, я вырву их у тебя. Безмолвный призрак поднял руку, откинул капюшон и тайк в ужасе отпрянул. Измождённое, покрытое чёрными пятнами, но с первого взгляда узнаваемое, на него смотрело лицо Аль-Ронарона. — Поздно! — хрипло прошептал Диаварт. — Я ухожу. Бороться бесполезно. Он устремил взгляд куда-то в дальний конец коридора и вдруг заговорил очень быстро. Это там, на востоке, где-то в тех землях должен быть вы. Он не успел закончить. Неясная тень мелькнула за окном, выходящим на лестницу. Порыв ветра пронёсся по коридору. Где-то внизу хлопнула дверь. Свеча в руках Тайка мигнула и погасла. В наступившей темноте Он скорее почувствовал, чем увидел, как нечто огромное пронеслось, не касаясь пола, мимо него. Подхватило на рона и растворилось в сером квадрате окна. Тайк был один. Немного придя в себя, он вернулся в комнату хозяина, заменил погасшую свечу тяжёлым бронзовым канделябром с тремя зажжёнными свечами белого воска и предпринял тщательный осмотр всех комнат и залов. лестниц и коридоров, опустевшего дома. Тхоурт и сам не знал, что именно он ищет. Обойдя помещение в течение получаса и убедившись, что в доме никого нет, он вышел во двор, чтобы навестить громадепре в его стойле. Ветер шумел в кронах деревьев, но в этом дуновении не было свежести. Звезды подернулись мглистой дымкой, чувствовалась близость пустыни. И не только пустыня, подумал Тайк. Проклятие, нависшее над городом, душит сильнее, чем раскалённые пески. Он уже подходил к сараю Нуфера, как вдруг словно из-под земли перед ним выросли две человеческие фигуры. Ни слова не говоря, они бросились на Тайка с обнажёнными мечами. Он не успел ещё толком ничего сообразить, запустил в одного канделябром и едва успел поднять посох. чтобы отразить удар другого противника, первый внезапный натиск был таким образом отбит. Холодно блеснув в темноте, появившийся на конце посоха клинок. Боевое мастерство помогло от хоорту. Один из нападавших был сбит с ног, другому пришлось отступить. Тайк перешёл в былую атаку, но тут из-за деревьев высыпала целая толпа вооружённых людей. Замелькали огни факелов. оказавшись перед сомкнутым строем врагов, Тайка остановился и огляделся в поисках пути к спасению. До сарая было рукой подать, и он закричал во всю силу своих лёгких: "Нофер, ко мне!" Нападавшие невольно пришли в замешательство, когда ворота сарая с треском разлетелись в стороны, и огромная в неверном свете факелов туша громадяпрея стремительно ринулась в бой. Нуфер прокатился сквозь строй врагов, смял его, обратил в бегство. Послышались вопли попавших под копыта. Громади приразвернулся и остановился перед Тайком, высоко вздымая бока. Он не запахался, просто дух схватки всегда приводил в лихорадочное возбуждение зверя с рождения воспитывавшегося для боя. Тайк вскочил на него верхом и размахивая посохом, полетел через аллею парка к воротам. Мне когда-было задумываться над происходящим. Сначала предстояло выбраться из ловушки, а уж после можно будет поразмыслить над тем, что нужно этим людям. Однако в тот момент, когда до ворот оставалось какая-нибудь сотня шагов, стена пламени взметнулась вдруг, поднялась впереди и заставила громаде приостановиться. Широкая полоса пылающей горячей жидкостью пересекла дорогу, а за ней лесом топорщились длинные пики солдат. "На сей раз тебе не уйти", раздался звонкий голос из-за огненной стены. "Отвечай, злобная тварь, что ты сделал с саллером Нароном?" Тайк наконец понял: это были диаварды. Как и он, решили они вступиться за Нарона, но так же, как и он, опоздали. Впрочем, пока они, кажется, придерживаются другого мнения. Постойте, крикнул Тайку. Вы ошибаетесь. Я не посланник Колдуна. А хвод как? ответил тот же голос. Тайку показалось, что говорит женщина. Он вздумал водить нас за нас. А ну, ребята, подайте к этому чудовищу огонька, лучника ко мне. Однако сейчас же вслед за этим раздохся другой, хорошо знакомый Тайку голос. Остановитесь, ваша милость. Это же господин Тхорд. Я сам посоветовал ему поселиться у господина Нарона. Что? спросила женщина, командовавшая солдатами. Что ты говоришь, Бакум? Да не ори ты вы там. Лучники не стрелять. Держать на прицеле. Говорю вам, госпожа Даяна, я знаю этого человека, продолжал Бакум. Он только сегодня пришёл в Паймак. Мы с руком встретили его в пустыне Умокрового камня. Пламя начало опадать, и Тайку видел бакума, стоявшего возле невысокого стройного блондина в блестящем шлеме. "Видимо, это и был агнес Пожадаяна?" "А что за зверь с ним?" спросила она бакума. "Это его скакун, Ваше милость. Мне приходилось слышать о таких. Когда-то их ловили в лесах на севере и приучали ходить под седлом. Жаль, что вы не видели, как он расправился с крыланом." Но он успел яичко кое с кем расправиться, проворчал Одаян. Из темноты выступила новая группа людей. Во главе её шёл важный пожилой человек в богато расшитом одеянии. "Погасите огонь", властно произнёс он. Солдаты бросились исполнять приказание. Через минуту огненный ручей был засыпан песком. "Теперь вы можете пройти в сударь", сказал господин, как видно считавший себя вправе приказывать. Тайк спешился и неторопливо пошел ему навстречу. Нуфер двинулся вслед за хозяином, чтобы быть рядом, если вдруг начнется новая потасовка. Однако диаварды и сами уже убедились, что имеют дело с человеком, а не с демоном. Пожилой господин, оказавшийся самим герцогом Лазаром, верховным правителем диавардов, внимательно выслушал рассказ Тайка о гибели Аль-Лера Нарона. задал множество вопросов, и ни разу в его взгляде или голосе не промелькнули признаки недоверия. Да, произнёс он по окончании рассказа. Мы опоздали, но это не самое страшное. Куда хуже то, что от нашей помощи, даже вовремя подданной, пока больше вреда, чем польза. Потому-то Нарон так настойчиво отказывался от неё. потому ты и стремился встретиться с посланником Колдуна один на один но ему не помогло и это что ж друзья герцог обратился к солдатам не сегодня ещё наступит час мщения пусть же наше горе не становится отчаянием мы теряем людей но приобретаем опыт и наше время рано или поздно придёт мы научимся чёрт возьми бороться с демонами, посылаемыми колдуном, а затем доберёмся и до него самого. Пусть не торопится торжествовать победу над диавардами. Последние слова Лазер выкрикнул, потрясая кулаком. Но Тайк заметил, что в его глазах пряталась тоска обречённого и ужас перед неизбежной и необъяснимой гибелью. "Сударь", сказал Герцк Тайко, Простите нас за столь бесцеремонное вторжение в ваше владение. Отныне вы полноправный хозяин этого дома. Но и я пробормотал Тайк. Ваша светлость, щедрость диавардов приводит меня в восхищение, но дело в том, что я обязан как можно скорее присоединиться к войскам его высочества, принца Така Чинкома. Я офицер странствующей армии и спешу принять под команду моих солдат. О, вей, господин Тхаорт. По-видимому, это совершенно невозможно. Странствующая армия была распущена после смерти принца Такученкома в 562 году по общему летоисчислению, то есть 150 лет тому назад. Что? Тайк выпучил глаза. Много странного и неправдоподобного услышал он от жителей Паймыка, но последнее шутка. показалось ему нелепый даже для этого безумного города. Лазер понял, о чём он думает и покачал головой. Нет, я не шучу. Никого из рода Чинкомов давным-давно уже нет в живых. В моей библиотеке имеются книги, подробно описывающие закат царства небесного покровителя астрономов. Ах, юноша, не смотрите на меня такими глазами. Я не сошёл с ума, а вы отнюдь не первый, с кем происходит подобное чудо. Пора бы вам узнать кое-что о себе. О себе? Так изба беспокойством бросил взгляд по сторонам. Все окружающие молча смотрели на него. Но вы не знаете меня. Боюсь огорчить вас, сударь, сказал Лазар. Вы, диоварт, такой же, как и все мы.